Глава седьмая. Скалка и пила. Как устроена агрессия в паре? Немалая доля нашей агрессии может выплескиваться на тех, с кем мы сейчас в паре. Хорошо, конечно, говорить «надо жить мирно», «не стоит орать и раздражаться». А как это сделать на практике, если тот, кто вблизи, бесит сильнее всего? Психотерапевты иногда от доброго сердца советуют «дистанцируйтесь». Конечно, это как топор, таблетка от головной боли. Дистанция помогает не только от слишком пристального разглядывания, но и от влюбленности. С глаз долой, из сердца вон. Мы вместе хотим жить и при этом друг друга не убить. На мой взгляд, метаболизм агрессии в семье — привычка на двоих. Для женщин вклад мужчины в семейную агрессию может быть опасным для жизни, и это уже прецедент не для коуча или психолога, а скорее для открытия тела. Мы об этих очевидных вещах говорить не будем, точнее, посвятим им только половину подглавы, а потом перейдем к тому, чем занимаюсь я, к двуручной, обоюдной семейной пележке и тому, как ее прекращать. Сделал или сделали? В жизни, хотим мы того или не хотим, существуют положения, из которых невозможно выйти самостоятельно. Есть такие положения и в семейной жизни. По своей юридической сути, это преступление, по психологической несчастные случаи, ведущие к травмам не только физическим, но и ментальным. Отличие таких ситуаций от более легких, как отличие дистресса от стресса. В дистрессе никакие механизмы уже просто не работают. Так и здесь. Механизмы коммуникации мертвы, их не оживить, по ним били кувалдой. Я буду говорить ниже о том, как люди провоцируют и заводят друг друга, как можно отыграть эти вещи назад и тому подобное. Так вот, не всегда друг друга и не всегда можно отыграть. В некоторых положениях, увы, взаимности и обоюдного вклада не больше, чем в ситуации случайного насилия или ограбления на улице или в попадании под автобус. Шел, шла, и это случилось. Физическая боль, причиняемая любым способом, лишь один из таких маркеров, не главный. Она может им и не быть, если партнеры подрались впервые, или если физический урон наносила женщина, что бывает на порядок реже. Я бы сказал скорее, что главный маркер недопустимости — это отсутствие права на агрессию у женщины. Она говорит, я уже вся в синяках от тебя. Но вы понимаете, что и она не ангел. Бывает, что она физически дерется, кусает меня, говорит мой клиент. И здесь все равно мне было необходимо услышать обе стороны, причем по очереди. Контроль, монополия на агрессию, безнаказанность. Вот важнейшие показатели ситуации, в которой один партнер является явным автором и актором насилия. В таких отношениях один партнер грубо нарушает правила другого, ограничивая его свободу передвижения, общения, получения информации, финансовые возможности. Характерна интенсивная ревность, которая постоянно становится темой разговора. Интонации приказа и хамства, потому что может контроль переписки, ультиматумы и прямые угрозы. Не только действия могут быть маркером недопустимой односторонней агрессии в отношениях. Если одной стороне в отношениях хронически плохо, нет возможности удовлетворять базовые потребности — сон, еда, если исчезает не только любовь к партнеру, но и желание жить, эти отношения также опасны. Признаком нездоровых отношений часто бывает усиленное внимание к настроениям и реакциям партнера — как у ребенка-родителя-алкоголика, в каком состоянии пришел, из-за чего хмурится и так далее. Подобные отношения могут изменить не в лучшую сторону, выбить из-под ног жизненные принципы. И здесь нужно искать помощь не только психологическую и уж точно не совместную, а поддержку прежде всего жизненную, фактическую, материальную. Или оказывать ее, если вы видите рядом с собой, жертву в ступоре, загипнотизированного человека, чья агрессия полностью отнята и заблокирована. Да, иногда человек, в 95% случаев это женщина, просто не может отреагировать. А как бы вы реагировали, если бы сидели в глубокой яме? И даже помощь такому человеку бывает затруднена. Насильники и мучители любят тайну. Им не нравится быть увиденными. Они не ходят к коучу. Поэтому гораздо чаще на сессиях я встречаюсь с другими парами, с теми, у которых брак трещит по швам, от разбалансировки метаболизма совместной обоюдной агрессии. Со стороны многие охотно советуют «разводитесь», но не в этом главная задача. Развод в таких случаях не спасение и не катастрофа. Если речь не об уходе от абьюзера, развод или продолжение совместной жизни — всего лишь возможная стратегия, которую можно рассматривать со своими «за» и «против». Нехорошо и неплохо уходить просто так, даже от очень хорошего мужа или жены. Не нужны никакие особые резоны, чтобы жить вместе или по отдельности. Вопрос в другом. Как сбалансировать энергию агрессии так, чтобы перестать друг друга мучить на любой дистанции? Как перестать заниматься деревообработкой? Как не быть жуком-точильщиком? Как перестать долбить и выключить пилораму? И это, в случаях, о которых я сейчас говорю, Должны сделать оба. Как люди пилят друг друга? Обычно это все же менее темпераментные вещи, чем таскание за волосы и укусы. Скорее, это агрессия на уровне ведения войны и вербальная агрессия. Люди постоянно говорят и делают друг другу неприятные вещи. Разумеется, один партнер чаще, другой реже. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Часто оба в паре искренне считают, что их вид агрессии менее токсичный. «Он меня…», «А я всего лишь…» Идут в ход взаимные обвинения. «Ты меня газлайтишь, а ты мне капаешь на мозг и устраиваешь истерики». Есть одна суперважная вещь, которую я хочу сообщить о браке или длительном партнерстве. Нередко в паре один партнер бывает объективно более прав, чем другой. Или у кого-то действительно более трудный характер или кто-то и вправду ведет себя безответственно, инфантильно и тому подобное. Вам не кажется. Вы правы. Вам трудно. Но, за исключением случаев, о которых я говорил выше, когда у другого партнера полностью подавлена воля, это не означает, что более правый партнер не вносит своего вклада в метаболизм семейной агрессии. В этом случае можно уже с легким сердцем сказать партнеру, который прав, пожалуйста, уходите, если вам хочется. Это трудный выбор, но это ваш выбор. Бывает, что он стоит денег, эмоций или сил, но воля у вас есть, вас не держат в заперти, и если вы уйдете, не разыщут и не убьют. Значит, уйти вы можете. Но если вы все-таки не уходите и выбираете оставаться, то придется не только стараться самой, самому, и не только сетовать на то, что она или он не хотят меняться. Придется каким-то образом налаживать самое трудное, То, в чем вы накосячили не по отдельности, а вместе. Налаживать коммуникацию. В этом процессе самое трудное — не включать постоянно режим типа «ты накосячил больше, и ты мне должен» или «я понимаю, я благородный, готов все простить и забыть». Как-то Маяковский писал про перечень взаимных болей, бед и обид. Вот этот перечень надо просто отложить в сторону. Без громких слов о прощении, просто отложить. Научитесь общаться. Потом разберете эти завалы, вытащите из шкафов скелеты и соорудите из них красивую инсталляцию — пугать правнуков. Чтобы научиться общаться, и чтобы вы в процессе не начали снова копить обиды, семье нужен модератор. Как правило, это хороший семейный терапевт. Если речь не идет о преступлениях и насилии в семье, как правило, оба партнера вносят вклад в метаболизм семейной агрессии. Да, и тот, кто более прав, тоже это делает. Если не хотите уходить, менять ситуацию можно только вместе. Нельзя и можно. Весьма часто клиенты и клиентки говорят мне, «Вроде в моем браке нет никакого криминала, но с партнером так трудно, или нам друг с другом так трудно, что это просто не жизнь. У меня постоянные нервные срывы, я рыдаю, срываюсь на детей или на себя, вплоть до самоагрессии». Все время чувствую себя как оплеванный или перестаю ощущать радость жизни. Не понимаю, уходить или пытаться что-то поправить. А партнер говорит, сама виновата, ты просто истеричка. Или не умеешь меня любить. Помимо битья и абьюза, красный свет, есть еще и желтый свет, которого очень много в несчастливых семьях. И как мы знаем, если оба поедут на желтый, то получится авария. Этот желтый свет называется «Со мной так нельзя», и обоим нужны гарантии, что так с ними обращаться не будут. Это первое, с чего начинается разговор о семейном метаболизме агрессии. Можно сделать два списка. Чего со мной нельзя делать или чего не стоит мне говорить. Только инструкция должна быть четкой и конкретной, и в ней не должно быть больше пяти пунктов. Выберите то, что бесит или деморализует сильнее всего. Вот примерный список для конкретной пары. Петя для Ани. Первое. Никогда не упоминать о своих богатых друзьях, рублевке, светских тусовках и твоем прошлом опыте в этой среде. Второе. Не кусаться, не щипаться и не царапаться даже на сильных эмоциях. Третье. Не иронизировать насчет меня при ребенке. Четвертое не обсуждать меня с мамой. не для Пети. Первое. Не молчать в ответ и не игнорить меня. Можно сказать «извини, потом поговорим». Второе. Не называть меня истеричкой и не использовать в мой адрес мат. Третье. Никогда, ни при каких обстоятельствах не читать мою переписку и не брать мой телефон. Четвертое. Если мы что-то решили вместе делать, не менять внезапно решение по настроению. Видите, это очень конкретный список проявлений агрессии. Тут нет пунктов типа «не газлайтить» или «не мстить», «уважать меня» или «всегда извиняться за косяки». Такие пункты были бы слишком расплывчатыми и оттого непонятными. Очевидно, что у Ани и Пети еще много разных претензий друг к другу, но они смогли выбрать самое недопустимое, то, что бесит сильнее всего, и согласились, что будут очень стараться этого не делать. Им еще далеко до взаимопонимания, но начало положено. Если один партнер выполняет все пункты из списка, а второй не старается совсем, это плохой знак. Учиться общаться можно только вместе, иначе придется терпеть, что не улучшает качество жизни. Либо уходить. Хорошо бы, чтобы за происходящим следил модератор, и можно было не предъявлять партнеру по горячим следам «ты не выполняешь», а обсудить все на встрече втроем раз в неделю. Можете обсуждать и вдвоем, но только в заранее оговоренные часы, на суше, а не в острые моменты. Записывайте. Помните только конкретика. Когда шли в гости, ты меня опять ущипнула на углу улицы Ленина и Березовой. Мои прогнозы? Не так уж редко, особенно с модератором, люди учатся общаться друг с другом и перестают копить обиды. В конце концов, мы все взрослеем и приобретаем новые навыки. Если вы в целом любите друг друга, Если вы друг другу нравитесь, то мотивация у вас есть. Другое дело, если нет, тогда и стараться нет причины. Какие хорошие привычки приобретают люди, когда коммуникация налажена, а метаболизм агрессии в паре приходит в цивилизованные формы? Эти привычки основаны, во-первых, на том, что оба перестают топтаться друг у друга на самолюбие, а значит, и чрезмерно оберегать свое. Во-вторых, они основаны на том, чтобы со вниманием относиться к другому и быть готовым правильно с ним или с ней общаться. Например, не обижаться, если партнер, очевидно, не хотел обидеть. Менять мнение, извиняться, выслушивать и не ощущать это как унижение. Говорить только в уважительном и нефамильярном тоне, например, без «помолчи» или «тем более заткнись». Это особенно трудный пункт, но это реально отличная привычка, которая просто спасает отношения, позволяя убрать агрессию и продолжать друг друга слышать даже в острые моменты. Замечать эмоции партнера и реагировать на них с пониманием. По своей инициативе говорить о хорошем в отношениях и в партнере. Честно говоря, я считаю, что налаживать коммуникацию надо даже тогда, если решили расставаться, особенно если есть дети. Расходиться тоже надо умеючи а опыт этот вам еще пригодится. Есть хорошие и плохие привычки общения. Стоит определить, какие виды поведения будут запрещены в вашей паре и какие хорошие привычки вы бы хотели приобрести. Агрессия на двоих. Иногда ко мне приходят пары, к которым, прежде чем они смогут регулярно общаться с семейным терапевтом, нужно разобраться, что в их совместном бытии относятся к фактической стороне, а что к психологии. Одна из таких пар — Дима и Катя. Это вполне состоятельные люди. Они любят друг друга, у них есть ребенок, есть работа, при этом они постоянно ссорятся. Свой вклад в отношения вносят оба. Характеры обоих можно назвать непростыми, и все же с каждым шагом я оцениваю их шансы на успешную совместную жизнь все выше. Вот отрывок одной из первых сессий. Он обесценивает любой мой успех, даже как женщины. И, продолжая мою шарманку, бедную несчастную, хочу сказать, надо с этим что-то делать. Он меня тотально обесценивает перед детьми. Л. Когда две шарманки, не слушая друг друга, играют навстречу, и шарманка Димы в силу его особенностей начинает играть все громче и громче, ваша шарманка играет вначале вслух, потом молча про себя ворча, От этого толку нет. Виноват в этой ситуации он. Он ее запускает. Но нужно так или иначе перестать каждый раз раниться об эти колючки и лопухи. К. Но он же так думает. Л. Да плевать, что он думает. Не он думает, а он шарманку крутит. К. Я же живу с человеком, который так думает и рассуждает определенными ценностями, критериями по отношению ко мне. Л. Ничего он не думает. Да. Ты мне делаешь больно, а я просто тебе в ответ делаю больно. Вот и все. К. То есть ты так не думаешь? Да. Я так не думаю. Я же с тобой живу? К. Ну, типа сделал одолжение. Да. Когда передо мной колючая роза и она меня колет, мне что остается делать? Я колю в ответ. Я же не дурак. К. Хочется верить, что мы же все умные? Да. «Ты мне хочешь сказать, что я такой идиот, что просто так посылаю тебя на три буквы, говорю, что ты такая секая. «Что ты тогда со мной живешь?» «К. Я тебе объясняю, что ты это делаешь, потому что я тебя так расстроила. А ты человек импульсивный, несдержанный». «Д. Мы с тобой встретились, поговорили. Я отхожу, и у меня в голове только одна мысль, что ты такая секая. Это чья вина?» «Значит, я дурак». «Л. Не дурак». А пришла пора кидаться какашками. Д. Да, это просто кидание какашками. Я на самом деле не хочу кидаться какашками. Но ты периодически подходишь и говоришь, «Давай кидаться какашками. У меня какашка больше. Я большущие этой какашки в тебя запускаю». Л. Вот видите, Катя, это соревнование по какашкам. Д. А потом я не хочу про это вспоминать, потому что мне тоже от этого плохо. Мы типа помирились. Катя подходит ко мне и говорит, «Твоя какашка была настолько огромная, можешь в следующий раз, пожалуйста, поменьше взять какашку?» И мы начинаем обсуждать, была ли моя какашулина правильного размера. А я не хочу это обсуждать. Эл. Смотрите, уже сейчас разговор чуть более конструктивный. Я думаю, что Дима вылечится от этого. Да. Вылечится ли Дима от того, что в него летят какашки, а он в ответ не кидается какашками? Нет, не вылечится Дима. Л. Дима, вы боевая машина. Д. Да, я боевая машина. Я буду в ответ кидать на одну какашку десять какашек. Можете записать это. По-другому я делать не буду. Л. Вам нужно десять километров бегать не только утром, но и днем перед встречей с Катей. Д. А я считаю, не надо в меня кидать даже маленькой какашкой. К. Никто в тебя не кидает. Я же не самоубийца. Д. Ты кидаешь. Приходишь и кидаешь в меня какашкой. Л. Товарищи дети. Да, Периодически мне кажется, что ты кидаешь в меня, чтобы проверить, смогу ли я бросить в ответ или нет. Что здесь происходит? Катя и Дима обсуждают, как в их паре устроен метаболизм агрессии. Как видите, даже метафора пищеварительная — кидание какашками. Дима говорит, «Мое самолюбие не позволяет мне не отвечать на агрессию, которую проявляет Катя». Более того, я хочу и буду отвечать на эту агрессию в десятикратном размере, потому что любая агрессия в мою сторону вообще недопустима. А отсутствие ответа сразу же меня унижает, умаляет мое достоинство. Более того, ты специально меня провоцируешь кидаться какашками, потому что проверяешь, смогу ли я бросить в ответ, проявлю ли агрессию в ответ на твою. Спустя несколько сессий диалог выглядит уже несколько иначе. И Дима и Катя начинают понимать, как устроены их конфликты. Теперь мы более конструктивно обсуждаем, что делать каждому в паре, чтобы агрессия не выплескивалась друг на друга. К. Я проснулась сегодня утром, думая, что я успею сделать сырники, которые я планировала сделать на завтрак. Соберу сына, сегодня у него был день соревнования, и отправлю всех вовремя в школу. Но так как мы проспали немножко, все было очень быстро, в беготне сыны я собрала, все сделала, только сырниками не успела накормить и была в напряженном, ну, таком собранном состоянии, когда пришел заспанный Дима, который спал, сел и просто... Л. Какой гад! Он что, спал в это время? К. Да, именно так. Вы знаете, вот все утро, наверное, пока я собирала детей. Почему он спит, когда мне сейчас очень нужно, чтобы кто-то их быстренько накормил, параллельно, пока я одеваю? Поставил что-то греться или что-то делать, пока я бегаю вниз за формой. И мне еще надо было еще этот перевод делать. С утра пришла СМС от девушки, которая ждет перевода в Корею, за то, что Дима попросил перевести что-то. А я не успела. Вернее, я зашла в банк, мне сказали, что нужны дополнительные документы. Л. Ну, то есть, свалилось еще одно дело. К. Дима периодически встает утром и думает, чем бы мне заняться. Почитаю я сегодня книгу а я каждое утро вот в таком вот режиме быстро собираюсь и по своим делам. Л. Глава называется так. Гад. Гадкий барин. К. Давайте так. Со мной конкретно это недовольство случилось сегодня утром. До этого утром я на него в отношении вот конкретно этих вещей не злилась. Просто сегодня очень-очень нужна была помощь. Вот так я себя чувствовала. И когда мне Дима говорит «пойдем, проведем время вместе», «У меня нет желания. Я имею право отказаться. Не обняться. Не хочу. Мне нужно пять минут выдохнуть». А он обиделся. «Л. Главу дополняем. Гадкий барин, который превращается в сволочь. Я не шучу. Это нормальная точка зрения. Одна из точек зрения. Ну и можно сказать, вы совершаете утром важные вещи. На вас куча разных дел. Нужно все держать в памяти». А Дима спит сколько хочет, потом он просыпается и ищет повод для недовольства. А потом он милостиво говорит так «Пойдем-ка со мной, пойдем-ка со мной, девка». И вы себя чувствуете совершенно справедливо не в своей тарелке. Да. Вот что с этим делать? До этого я сто раз вставал и суетился, детей быстренько кормил. Что мне не понравилось и что бы я хотел исправить, так это то, чтобы ты, Катя, не обзывала при этом сына и не гнобила его. Это не его вина. То, что ты проспала, не успела и так далее. Зачем детей вгонять в стресс? Мне его жалко. Я хотел вмешаться, но потом промолчал. Л. Катя должна высыпаться, и везде, где возможно, ей лучше заранее понимать, как помочь. Это может делать нанятый человек. К. Да, я выспалась сегодня. Л. Во-первых, вы выспались, но у вас, как только вы проснулись, проснулось много чувства долга. Чувство долга было многоруким. Оно касалось сырников, сборов, общения с кем-то, необходимости поездки в школу, банка и так далее. Чувство долга было многоруким. И все руки стали что-то хватать и вас раздергивать. И эта ситуация многорукости из-за долга повторяется. Каждая рука разумно тянется к своему, к сырникам, к одеванию детей, воспитанию детей, к банку и так далее. И получается, что у вас такая пляска, раздергивающая в разные стороны. И вот этот алгоритм вводит вас в состояние такого короткого отчаяния. «Я не успеваю, а тут еще этот барин пришел и с важным видом на меня смотрит снисходительно. Что ты тут мечешься, блоха?» Даже если он ничего не говорит, понимаете, он смотрит с чувством превосходства. Выспался деловой человек, всем доволен, а тут вот такие странные метания. И вы опять, понимаете, две разъехавшиеся льдины. Малейшая критика при этом добавляет еще кирпич вот в этот рюкзак. Я понятно говорю? К. Да, конечно. Л. Вам нужны среди дня пятиминутки выхода вовне этого многорукого существа. И, конечно, нужна серьезная поддержка, чтобы сформировать у себя чувство полноценности и устойчивого внимания, которое вам будет хорошо. Будет ли это личный помощник по дому и личный помощник по делам? Будет ли это вечерняя няня, которая укладывает детей? Дима входит в свою позицию такого, знаете, сторожевого в лагере, который смотрит на беспорядки там, внизу. Раздражается и пошло-поехало. Часовой на вышке с автоматом может подстрелить, но не может ее как бы расслабить и согреть. Дима, вам нужно тонко считывать состояние. Да. Раньше я орал на такое состояние. Ошибка, которую делает Дима, в том, что ему кажется, что если все время муштровать Катю, то она исправится и будет соответствовать его представлениям. Катя в ответ впадает в трагическую роль. «Меня опять обидели, он меня не любит». Дима считывает в этом пассивную агрессию и ерится еще сильнее. Как ты смеешь, я дал тебе все, а ты недовольна. Л. У вас есть молотки-гвозди. Вы начинаете их забивать. Причем куда придется. А вам надо стать ювелиром с тонким напильничком. Ваша внутренняя задача, на мой взгляд, не глотать пилюли из желчи, а сделать себе кисло-сладкие пилюли. С одной стороны, воспоминания о том, что хорошо с другой — вот это кислое, что есть в Кате. Потому что не помогает, вопреки кажущейся логике, насилие и призвание к порядку. Когда нет энергии, это все приводит к другому результату. Дима, сидят два режиссера в вашем лице. Один смотрит мультфильм, где все время происходят очень забавные вещи, красивая девушка что-то путает или роняет, а другой режиссер смотрит такую исправительную трагедию. Как бы это исправить и ввести такие жестокие, логические, тюремные рамки? Продумать, как с этим быть, это в реальных возможностях небольшие затраты. Личный помощник, помощник по дому, няня, может быть временно. Да. Организовать все это, найти человека, вот это сложно. К. Этот личный помощник может сидеть где-то в совершенно другом месте и заниматься кучей всяких дел. Л. Вот смотрите. Я, например, для себя сделал маленькое бытовое открытие. Мне посоветовали человека, который профессионально занимается кучей логистики. Находит нужные билеты, делает гостиницы там, организует какие-то выходы вот там, стоит туда пойти, не стоит туда пойти, и это стоит своих денег. Она может просто по часам, не на полный день. И это как пример, понимаете? Потому что мне кажется, что Катю надо освободить от большей части просто формальной логистики. Это функция помощника, который где-то сидит и счастливо этим занимается. К. Да, билеты куда-то покупаем, постоянно куда-то едем. И это не только билеты. Заказать еду, уборщицам деньги переводить. Надо просто расписать, что он должен делать, этот личный помощник, и скинуть на него эту рутину. Я только за. Жена пилит. Муж отключается или, наоборот, проявляет агрессию в ответ. Неважно, кто первый начал, пильщица или бревно. Но можно реконструировать, каким образом пара зашла в тупик и каким образом особенности каждого цепляются друг за друга, создавая привычный дискомфорт. У кого-то смартфон в руках, кто-то складирует вещи по углам. Люди одергивают и исправляют друг друга. Очень трудно начать жить хорошо, когда нет привычки вспоминать и культивировать радость. Такую привычку можно приобрести. Но нужно потратить некоторое время на то, чтобы каждый немножко передрессировал себя. И на то, чтобы вместе сделать необходимые подпорки. У Кати и Димы есть деньги на помощницу или помощника. И им будет намного легче, если Кате не придется бегать по Диминым делам. Да. Но мое мнение, что все равно это многорукое чудовище будет захватывать Катю. Л. Но частью рук, тем не менее, она будет управлять, а не сама все это делать своими руками. Ну, вот сегодняшний эпизод. Куда ты сама съездила, куда позвонила, что то позвонила, что-то не получилось и так далее. Это же все не просто желание, а эта рука сразу не дотягивается, и возникает злость на барина. К. И на себя. Л. Катя, ну как вам такая идея? К. Да, хорошая идея. Надо попробовать. А что, если Дима прав, и этот многорукий Серафим снова будет врываться в мою жизнь? Да. Да. Вот у тебя появляется энергия, и ты ее начинаешь сливать. Мне кажется, тебе просто не нравится быть наполненной, заряженной и кайфовать просто от самого факта, что ты заряженная, наполненная, выспалась, много энергии. Вот от этого состояния ты не умеешь кайфовать. К. Кому же не нравится, когда много энергии? Это тебе может не нравиться, когда во мне… Л. Смотрите, сейчас прозвучали упреки, и в ответ на эти упреки естественная реакция не по существу отвечать, а защищаться. Д. А это были упреки? Л. Да. Ты не умеешь кайфовать, не хочешь быть заряженный, это упреки. Вы можете сказать то же самое, но по-другому. Да. А я по-другому не умею. Л. Нет, вы можете по-другому, когда вы улыбаетесь. Вы не приняли кисло-сладкую таблетку. Катя не запускает это многорукое существо. Наоборот, это существо запускает Катю. Вы можете помочь. Д. Многорукому существу, но нет. Л. Нет, не ему, а Кате. Вы тогда говорите прямо. Я этому чудищу отрублю голову. Д. Нет, просто буду сидеть и не участвовать. Мультик смотреть. Могу не упрекать. Ну и ты меня тогда не делай виноватым, что я не помогаю и не команда». К. «А кто виноват тогда?» Л. «Дима, почему вам не оказаться виноватым и не быть такой, знаете, промокательной бумагой, которая убирает лишнюю вину?» «Ну вот вы виноваты. От вас не убудет». «Да. Ну, если она меня бить не будет, то я согласен». Л. «Если бы била, было бы только лучше. Энергия бы выходила». Катя, Дима, вот смотрите, у вас реально смех и улыбки лечат. Когда у вас не начинается битва одного мрачника с другим мрачником? Д. Хорошо, бей меня. Можешь мухобойкой, в шутку. Л. Главное, чтобы не сковородкой. А то вы такую возьмете в ответ кастрюлю, что мало не покажется. Катя и Дима ведут переговоры и, как во всех переговорах, давят друг на друга. Катя, например, приходит не вовремя, ссылаясь на то, что ее задержало дело, которое Дима ей сам же и поручил. Дима справедливо видит в этом пассивную агрессию. Его манера — агрессия активная. Мол, что тебе надо, я тебе все даю, отступать не намерен. Десятикратный ответ. Но постепенно создается поле для диалога, и вербальная агрессия становится более конструктивной. Вместо реплик, которые имеют лишь одну цель — побольнее уколоть, высказываются конкретные претензии, а иногда получается даже начать вместе шутить. Катя обижается и пилит, но уже готова перестать и сформулировать свои потребности. Во-первых, это потребность в помощи, ей нужен помощник. Во-вторых, это внутренняя потребность в перестройке собственного ощущения субъективного времени. У Кати есть проблемы с вниманием, Из-за этого сильно растет тревога, которую она выплескивает на окружающих. Что касается Димы, то он понемногу начинает понимать, что если Катя недовольна, а он не отвечает, то это не делает его мгновенно униженным. Он не обязательно должен давать сдачи. Более того, это не поможет. А что поможет? Отвлекаться, переводить все понемногу в шутку, не быть мрачным полицейским в семье, не ставить в вину Кате любой промах. Все эти проблемы непросты, но решаемы. Я в роли модератора помогаю им увидеть и донести друг до друга. Сейчас Катя и Дима вместе, иногда они еще заходят ко мне и больше не находятся на грани развода. Метаболизм агрессии двух людей в паре обычно общий. При этом у каждого есть свои привычки, связанные с агрессией. Осуществлять настройку нужно вместе, постепенно распутывая клубок упреков, невнимательности, одергивания и ложных убеждений. Перенастройка агрессии в браке и контекста жизни. В своей книге о перенастройке привычек я приводил отличный пример того, как проблема отношений оказалась решена за счет внимательного пересмотра нескольких логистических и эмоциональных вещей в жизни мужа. Этот пример будет уместен и здесь как раз потому, что речь идет тут о метаболизме агрессии. Правда, не внутри пары. В данном случае мужчина испытывает привычное раздражение на работе, а выплескивает его на жену. Каждый день он приходил домой с работы, и первое, что он делал, это находил повод и к ней придирался. Она все делает неправильно, в квартире бардак, в прихожей грязь развели и так далее. Казалось бы, как ворчание и пиление может быть привычкой? Но у Пэ недовольство женой и придирки к ней имели именно такой характер. Мы поняли это, когда Пэ рассказал, что его мама всю жизнь пилила папу. Из-за смены гендерных ролей Пэ не мог себя в этом узнать, но на деле ситуация оказалась практически один в один. Похожими были и поводы, и слова, и даже интонация. Пэ как-то призадумался и решил, что хочет жить как-то по-другому. По моей просьбе П. начал записывать, как он ведет себя, что думает и чувствует во второй половине дня, начиная с 16 и 17 часов и до прихода с работы, когда он пилит жену. На сессиях П. поделился со мной своими наблюдениями, и мы сделали несколько маленьких открытий. Оказалось, что П. регулярно задерживается на работе. Он не может вовремя уйти. Приходится доделывать за менее дотошными коллегами всякие мелочи. Час-полтора переработок вызывают у П привычную досаду и раздражение. Теперь сделаем зум и посмотрим, откуда это раздражение берется. Коллеги П относятся к работе не всегда вдумчиво. Полномочия распределены нечетко. И П среди них самый ответственный. Он не может просто уйти и бросить все, как есть. Приходится доделывать чужую часть работы, перерабатывать. Эти бездельники скрылись с глаз, а я сижу, как папа Карло. Такое, конечно, бесит. Но при этом не хочется на них срываться. Надо сохранять хорошие отношения. Не прослыть брюзгой и склочником. Вот в таком раздерганном виде П выходит из офиса. Дальше он садится в автобус, чтобы доехать до метро, а потом еще проезжает несколько станций под землей. Тут пробки. Автобус едет медленно. П холодно или жарко. Кругом народ. Он усталый. Дискомфорт окончательно высасывает силы. Уточню. Привычный дискомфорт, которого П даже не замечает. Тут еще, и как не смешно, есть мотив голода. П голодный, но до дома он еще не доехал, и не факт, что ему там сразу светит поесть. Это дополнительный фактор раздражения. Вот, наконец, П приехал домой. В этой точке ему хочется только есть и полного покоя, чтобы никто на него не вешался, ничего было не нужно делать. Он устал так сильно, что не сможет отдохнуть до самой ночи но ему и не дают. Жена начинает о чем-то спрашивать, а голос у нее такой резкий, прямо звенит в ушах. Вдобавок чувство вины перед ребенком, что поздно пришел, и перед женой, что не вносит свой вклад в уборку и хлеба вот не купил. Вокруг беспорядок, надо или жену просить убираться, или самому что-то делать, а сил нет. В общем, какой-то ад. Накопленный дискомфорт и раздражение П начинает вымещать на жене. Он придирается к любой мелочи, а если жена еще и отвечает, что переходит в атаку. Видите, что получается? Любит П. жену? Любит. У них маленький ребенок, им бы с ним провести время. А когда уснет, вместе чем-нибудь хорошим заняться. Вместо этого внимание приковано к мусору, разбросанной одежде. Агрессия тлеет, размениваясь на мелочи. Эмоции загнаны в зверя. И здесь понятно, что жена в основном ни при чем. Хотя и у нее есть своя часть агрессии, с которой надо тоже кое-что сделать. Ниже об этом тоже будет. Решать вопрос мы начали из точки, которая находится гораздо раньше, чем приход П с работы. Корень проблемы в том, что П от природы чувствительный человек с большим количеством автоматических нет реакций. Он легко теряет силы и раздражается, ну и, конечно, внутри себя ворчать он начинает намного раньше, чем видит жену. И ворчит на самом деле не только и не столько на нее, сколько на себя, коллег, погоду и весь адский, по его истинному восприятию, окружающий мир. Для начала П решил, что будет ездить с работы вместе с коллегой из другого отдела на такси. Это не сильно дороже на двоих. А договоренность — стимул не перерабатывать и приходить домой вовремя. Усталость сразу меньше. Можно выйти раньше и немного прогуляться. Сразу качество жизни растет. Вообще, П нужно обращать больше внимания на свое удобство. Подбирать одежду по сезону, стараться выбирать для работы местечко потише, благо в его офисе это возможно. В общем, строить для себя доступный парник. В результате П. приходит домой уже не такой раздраженный. А еще он заранее попросил жену не начинать активно разговаривать с ним сразу после прихода. Жена проявила полное понимание, потому что пелешка надоела, конечно же, и ей. Это и есть ее маленький вклад в метаболизм агрессии мужа просто быть с ним очень бережной, когда он только что вошел. В результате у П. начали оставаться силы к моменту прихода домой. Он начал использовать их, чтобы немножко прибраться дома, и получилось так, что уборка у него не только отнимала силы, но и давала возможность еще лучше переключиться. В результате получился совсем другой процесс. Проехался, прогулялся, прибрался — Ни адской усталости, ни беспорядка в доме, ни раздражения на жену, ни чувство вины перед ней. Совсем другая семейная жизнь. А что делать, например, если у П. на работе начнется аврал? Он тут же преисполнится чувство ответственности и снова начнет в поту и мыле корпеть над чужой работой до девяти вечера. Агрессия опять будет копиться. И тут его поджидают привычные дорожки вины, стыда, усталости и раздражения. Соответственно, нужно поработать с агрессией прямо по ходу рабочего дня. Ждать до вечера невозможно. Нужно отреагировать сразу, как только она появилась, и утилизировать на месте. Я предложил П один из хорошо работающих приемов, который называю 30 по 30. Надо 30 раз в день по будильнику выполнять маленькое упражнение, которое занимает 30 секунд, полминуты. И эти 30 секунд П общался со своими привычными чувствами на работе. Делал глубокий вдох и выдох. На выдохе мысленно обзывал нерадивых коллег. Для этого я посоветовал ему открыть в интернете словарь синонимов на слове «бездельник». Затем снова делал глубокий вдох. И во время этого вдоха бормотал про себя «ну и ладно, ну и ладно». Снова выдыхал и возвращался к работе. Таким образом, внутренние монологи, внутреннее бормотание «п» про бездельников коллег — вошли в некое заданное, заранее определенное русло. Навязчивость бормотания про себя снизилась, и П. постепенно пришел к тому, что он может что-то для себя сделать на работе. Не просто отреагировать агрессию, а каким-то полезным образом для себя ее использовать. П. завел привычку при случае говорить о своих заслугах с коллегами и начальством. Сразу стало меньше обид. П. стал делать паузы в ходе рабочего дня, А под самый конец дня можно еще пить кофе с кем-нибудь из коллег-бездельников и добродушно им напоминать о недоделанном. Добродушно, потому что П уже точно знает, что не будет за них ничего делать, а значит, можно не злиться. Но такие эмоциональные изменения не происходят по щелчку пальцев. На это нужно некоторое время. Не бывает отдельной агрессии в семье. Она всегда связана с метаболизмом агрессии человека во всех его жизненных сферах. Агрессия прочно встроена в нашу жизнь, от стратегических планов до мелких привычек. Поэтому вопрос раздражительности, пелёжки и внутреннего бормотания надо решать сразу на всех уровнях. Поговорим об отношениях. Что значит не копить обиды и сразу всё говорить? Многие мои клиенты, особенно мужчины, укажут мне на то, что их жена и так всё время пытается говорить об отношениях. Более того, именно из этого она и делает инструмент агрессии. Отловить его и начать его пытать. «Что ты чувствуешь, скотина бесчувственная?» «А мои чувства ты видел?» «Давай я тебе их покажу, не отворачивайся, мерзкая тварь!» Многие женщины мечтают о мужчине с развитым эмоциональным интеллектом, но за неимением такового пытаются учить того, что под рукой. А тот отбивается. «Не поучай меня!» «Но как же, ведь надо же обо всем говорить!» как пишут популярные блогерки, словами через рот. Надо, но насильно заставлять нельзя. Разговоры об отношениях могут стать вполне себе психологическим насилием, если они ведутся без согласия второго участника и продолжаются часами. Если в разговоре словами через рот одному из партнеров приходится все время оправдываться или непрерывно уточнять, что именно ему не нравится, или доказывать, что он имеет право чувствовать так, а не иначе, то этот разговор лишь для виду, и ведут его только с целью уморить вас от скуки и фрустрации. Иными словами, это форма агрессии в ваш адрес. Человек более охотно говорит о своих потребностях, чем обсуждает, как он будет удовлетворять чужие. А еще многие очень боятся, что их обвиняют и чего-то требуют, поднимают негатив, пилят, высказывают недовольство. Иногда женщина только рот откроет, а мужчина уже пришел в такое настроение, что то сразу отказывается от мысли поговорить. И молчит. Годами. Глотает обиды. Потом взрывается или уходит. Все это понятно и так естественно. Не хочется портить отношения, даже если они уже испорчены. Не умеем общаться с метаболизмом агрессии своей и в паре. В результате агрессия хлещет наперекосяк, обиды копятся, скелеты сыплются из шкафа. Так говорить? Да. Но сначала принять к сведению технику безопасности. Если один из супругов говорить не хочет, разговор не состоится. Но есть шансы, если у него тоже есть к вам вопросики, попробовать поговорить о его проблемах. В таких ситуациях обязательно нужен модератор. Например, семейный психотерапевт. Иначе будет очередная перестрелка. Предположим, однако, что вы дошли до той точки или изначально находитесь в ней, где вы сравнительно спокойно воспринимаете идею разговора об остром. Как делать это аккуратно? Какой метаболизм агрессии можно считать здоровым? Первое. Понимать, что агрессия, а что нет. Вот как Дима спрашивает, «А это что, я сейчас упрекал?» И я говорю, «Да». А он и не заметил, что это был упрек. Он думал, это ничего особенного. Просто так он сказал, что его жена чего-то не умеет или не может. Второе. Не хотеть обидеть. Этот пункт безумно важен. Без него вряд ли получится куда-то двинуться. Некоторым приятно побольнее уколоть ближнего. Это удовольствие не лучшего сорта. Его стоит чем-нибудь заменить. Например, какими-то играми в строго оговоренных рамках. В шутку обижать, в шутку быть обиженным, потом меняться и жать друг другу руки. Спасибо за игру. Иначе выйдет перестрелка, да еще с прицелом. Третье. Понимать свои слабости. У Димы это невозможность не ответить на укол. Меня задели, я сразу бью. А бывает так, что человек колоть не хотел, это получилось случайно. Но Диме все равно. Он, как страны-партнеры, смотрит по факту. Было ли нарушение воздушного пространства? И если было, он сразу засадит. Он думает, что это сила, а на самом деле это слабость, потому что, помните, недифференцированная агрессия — это слабость, а не сила. Когда я дерусь просто потому, что дерусь и кидаю обязательно 10 какашек в ответ на одну, это слабость, потому что эта привычка сильнее меня. Если я могу выбирать, кидать или улыбнуться, тогда это будет сила. Катина слабость — это склонность обижаться и чувствовать себя униженной. Трагическая маска. Если все безнадежно, если Дима никогда не сможет понять, то, конечно, и говорить не о чем. Можно только длить поток жалоб. Если все-таки есть надежда найти способ, чтобы он слушал, то надо его искать. Четвертое. Нормально относиться к слабостям противоположной стороны. Это значит, Катя не слабая и хилая, не психованная и не дура, а вот такой человек — это данность. Я ее принимаю и дальше уже что-то со своей стороны с этим делаю. У нее есть хорошие стороны. Есть не очень. Это кисло-сладкая пилюля. Но в целом мы выбираем оставаться вместе. Значит, я не должен ее топтать просто потому, что она такая. Точно так же Дима — не бесчувственный чурбаный абьюзер, а просто Дима вот такой. И если я выбираю быть с Димой, и у меня есть резоны, то я нахожу способы до него достучаться, чтобы он понял, чего мне надо. Пятое. Правильно оформлять свои претензии. Цивилизованная агрессия — это высказывание по определенным правилам. Эти правила в наше время хорошо известны. Использование «я» сообщений. Причем не в формате «мне не нравится, что ты», а в формате «я бы хотел», «мне нужно», «я чувствую». Мы никого не исправляем. Мы говорим, что удобно и неудобно, нравится или не нравится нам самим. Не обвинять, не унижать, не орать. На этом этапе наша агрессия не принимает формы прямого гнева. Наша цель не уничтожение, а конструктив. В предложении должны быть совместные действия. «Давай я сделаю это, а ты — то». Обязательно нужно делать встречный шаг. «Я нанимаю тебе помощника, ты перестаешь меня пилить, когда я поздно встаю». Недавно один умный клиент заметил меня на семинаре. Дело в том, что мы с нашими супругами, особенно если мы вместе в бизнесе, иногда ведем разговор как будто с самим собой. Мы к своему супругу относимся с теми же требованиями, как к самому себе. Мы часто своим супругам говорим, как будто это не другой человек, как будто это ты произносишь сам себе. Особенно если у нас очень высокая требовательность к самим себе. Это разные вещи. Надо научиться относиться к своему супругу все-таки как к другому индивиду. Я научился, хотя пока не до конца. Речь о том, что так или иначе генерируется много агрессии, которая не замечается и как агрессия не маркируется. И эта энергия занимает ментальное поле и внимание. Это имеет отношение к внутреннему настрою, к партнерским отношениям, если это семейный союз, а особенно, если вы вместе в бизнесе. Древообработка не делает людей лучше. Это просто плохая привычка. Вы сами не любите, когда вас пилят. Это унизительно и бессмысленно. В браке мы опираемся на хорошие стороны. Наши и наших супругов. Есть приоритеты. Вы любите этого человека или нет? Вам хочется делать ему приятное? Вы можете? Если да, то стоит вместе удерживаться и от пелёшки. Супружество, партнерство не должны размениваться на мелочи. Или выложить крупняк, если есть, или не размениваться на мелкие раздражения. Жизнь одна. Близкие важны. Вещь очень простая, а между тем для многих неочевидная. Без разговора об отношениях ничего не получится. Но не получится и такой разговор без предварительной настройки обоих участников.